Глава 8. Лаен. Аурок посматривал на меня так, будто я вот-вот превращусь в монстра или женочную из рогасине пламя. И дело не в том, кто я. Гномы хоть терпеть не могут тёмных магов, но они сторонятся их, как другие расы, и даже кланяются, когда им платят за хорошие деньги. Чтобы немного примирить беднягу с реальностью, я бросил ему мешочек с золотом. Надеюсь, десяток сольра компенсирует моральный ущерб кротышке. Всё же находиться рядом с раздражённым тёмным магом и не сбежать, не каждый сможет. Я был зол? Нет. Я был в ярости. Только я решил, что сбросил с плеч неприятные обязанности, как у выхода из дворца меня догнал королевский слуга и с поклоном всучил бумагу, в которой было ясно сказано, что я жестоко ошибался. И теперь мне приходится снова встречаться с этой наглой особой. которая носит брюки и не смущается при виде обнаженного мужчины. Я остановился у здания архива и, окинув злым взглядом, опрятный домик, рыкнул. «Разве я не приказал передать попаданке заброшенный архив?» «Так это он и есть!» — опешил гном и, вынув из кармана лист, сверился со своими записями. «Точно он?» «Я не понимаю. Она точно не маг?» «Ржавая броня вероломца!» — процедил я. Совсем забыл проверить. Как вернусь, сразу в библиотеку. Перевести девицу в библиотеку, заискивающую, уточнил гном и оскалился. Ну у меня как раз есть одна на снос. Может, поподанка и там порядок наведёт. Или сбежит от озверевших книг. Искушение было сильным, но я покачал головой. Совет не одобрит, она же в своём мире не была библиотекарем. А жаль. Жаль. Вычеркнул что-то в листе Аорок. Подошел к домику и загрохотал кулаком в дверь. «Проверка! Открывай, мисс Попаданка!» Внутри что-то упало. Судя по грохоту, ящик. И, судя по вскрику, кому-то на ноги. Только я хотел приказать гному бежать за целителем, как вопль перешел в тихое ржание. Я опешил, не ожидая от Попаданки подобных звуков. А потом все стихло, и дверь медленно приоткрылась. «А, это вы?» выглянув, проговорила Василина. Судя по всему, она вовсе не была рада нас видеть. Но я и не рвался к общению, поэтому сухо кивнул. — Вам необходимо заполнить кое-какие бумаги. — Куда ж без бюрократии? — натужно улыбнулась она. Внутри дома что-то заскрипело, и я будто бы услышал тихий вой. Приподнял бровь и уточнил. — Вы не одна? — Разумеется, — вскинулась она, но странно дернувшись, сникла. Одна. Тогда впустите куратора, потребовал гном. Сейчас? ахнула девушка. Нет, через декаду, раздражённо ответил я и скрестил руки на груди. Мы подождём, не волнуйтесь. Думал, сейчас потушуется, начнёт извиняться и расшаркиваться, но девица удивила вновь. А, ну тогда ладно, протянула она и захлопнула дверь перед моим носом. Мы с ораком изумлённо переглянулись. Гном пожал плечами. Но всё-таки что-то ей на голову свалилось. Не зря ж такие странные звуки издавала. Позвать целителя, тут недалеко. Боже. Обрубил я и шагнул к двери. Боже, придётся звать гробовщика, проборчал себе под нос Саорок. Вот ту прямо и девчонка, не видишь, что тёмный не в духе. Мисс Василина, громко позвал я из-за стыла, уверенный, что попаданка откроет дверь. Она, конечно, весьма необычная особо, но все же не идиотка. Дверь снова приоткрылась, и девушка сделала растерянный вид. «Да когда уже прошла? А я решила, что речь о десяти днях?» Она посмотрела на гнома. «Думаю, вы мне прилично задолжали, раз пособие выдается каждые десять минут». Гном поперхнулся собственным негодованием и, закашлявшись, вытаращился на попаданку, будто та заявила, что претендует на наследство его бабушки. «Документы». Холодно напомнил я и добавил, чтобы она понимала тщетность уловок. Необходимо сегодня же отправить их во дворец. Девушка обреченно вздохнула и распахнула перед нами дверь. Шагнув внутрь, я понял, почему Василина тянула до последнего. В помещении архива, окруженное аккуратно сложенными новенькими ящиками, прямо на полу спиной к спине сидели два субъекта. избежать столь неудобного положения им мешала верёвка, которой мужчины были связаны друг с другом. А позвать на помощь они не могли из-за кляпов во рту. Чуть поодаль, высунув язык, лежал неподвижный пони, а над ним истерично суетился синекожий мужчина в наряде, похожем на тот, в котором щеголяла новая попаданка. Рядом с животным валялись остатки разбитого ящика, и стало понятно, что пострадала вовсе не виселина. О, звезда моих очей, нерничил Джин. Он не дышит. Он умер. Мёртвые не подглядывают, фыркнула попаданка. На вас напали? уточнил я. Услышав мой голос, пленники замерли и побелели. Во всяком случае, тот, чьё лицо не было скрыто под капюшоном плаща. Нет, нет, запротестовала Василина и перехватив мой недоверчивый взгляд, торопливо пояснила: Знаю, что это выглядит странно, но на самом деле я провожу собеседование по приему на работу. Мне нужны помощники. У гнома от удивления брови поползли на лоб. — Какие еще помощники? — Чем вы им платить будете, если сами живете на пособие? — Это воры приплачивать будут, — хмыкнул я, по достоинству оценив практичность девушки. — И ее бесстрашие, граничащее с идиотизмом. Или отправиться в королевскую тюрьму. — Говорю же, вы ошибаетесь, — чересчур поспешно возразила Василина. — Эти люди пришли, чтобы попросить меня об одолжении. Слово за слово... — Жезл за заклинание, — поддакнул Джин. «Тише — Тише! — шикнула на него девушка и снова улыбнулась. — Короче, я помогу им с небольшой проблемой, а они отблагодарят меня, выполнив некоторые поручения. — Это называется принуждение, — приподнял я бровь. — Это называется бартер. вспыхнула Веселина. "А она права". Осторожно вмешался гном, но поймав мой гневный взгляд, отступил и поспешно вытащил из сумки бумаги. "Вот, мисс Попаданка, вам нужно заполнить пару бумаг. Вы не против? Бюрократию ещё никто не отменял", кивнула она и, взяв перо, уселась за аккуратно прибранный стол. "Что писать?" "Что вы отказываетесь от расследования", предложил я и, подумав, с усмешкой добавил: И от моей эпики. С чего бы, вскинулась она. Вы же мечтали остаться в Дозане, холодно напомнил я. Расследование ведётся лишь с одной целью отправить попаданку во свои яси. Я не хочу обратно, согласилась Василины и прищурилась. Но знать, почему я сюда попала, очень даже желаю. Я недовольно поджал губы. Вот ты прямо Если бы магистр не потребовал письменный отказ по поданке, я был бы свободен. Ну ничего, зайдём с другой стороны. Это мы обсудим позже. Совершил я стратегическое отступление, чтобы усุпить бдительность девушки. А пока напишите отказ отопеки. Почему я должна это делать? Отложив перо, деловито уточнила она. Потому что я тёмный мак. Добавив в голос рычащих ноток, я опёрся руками о стол. и навис над Василиной. Вкратчего поинтересовался: "Или вы не слышали, что бывает с теми, кто попался мне в руки?" После этих слов я отдёрнул уголок рта и посмотрел на девушку своим фирменным взглядом, от которого, как утверждали некоторые наглые эльфы, у окружающих стыла кровь. "Но то ли им изъел нагло солгал, то ли у попаданки иммунитет", но она лишь улыбнулась. и, глядя на меня снизу вверх, нежно проговорила. «Я верю не слухам, мистер Темный, а фактам. А они говорят, что вы человек влиятельный и обеспеченный. Зачем мне отказываться от вашей помощи? Потому что это ваш последний шанс от меня избавиться». Не выдержав, процедил я. «Или вы пожалеете?» Она приподняла брови и демонстративно порвала бумагу. «Нет». Едва сдерживая желание разрушить здание до основания и похоронить под ним наглую попаданку, я выскочил из архива. Сжимая кулаки, прошептал: "Через пару дней сама умолять будешь". Не с тем магом связалась мисс попаданка. Гном побежал за мной, но девушка закричала: "А вас, мистер Аорок, я попрошу задержаться". Я замер на миг, а потом махнул рукой. Судьба утопающих в руках самих утопающих